Глава 2. Корнев распрощался с начальником главка и вздохнул с облегчением. Но на душе у него все еще скребли кошки. Перед убытием Антипов приказал ежедневно докладывать ему о ходе расследования, и это никак не радовало подполковника. Антипов не сказал, в какой форме нужно докладывать, а что, если генерал захочет, чтобы ведущий расследование оперативник докладывал ему о результатах лично, Степан Ефимович прекрасно понимал, что такое развитие событий может иметь весьма печальные последствия, прежде всего для него самого и его карьеры. Генерал Антипов был мужчиной суровым, поэтому, поручив расследование, связанное с поиском Антипова-младшего своему старому приятелю Пашке Звереву, Корнев рисковал нарваться на неприятности. Капитан Зверев имел в управлении весьма сомнительную репутацию. Павел Васильевич, не так давно занявший место начальника оперативного отдела псковской милиции, слыл человеком ветреным и не очень дружил со служебной дисциплиной. Зверев, которого большинство сотрудников управления за глаза называли зверем, был человеком импульсивным, хамоватым и жестким. К тому же считался настоящим бабником, не пропускавшим ни одной юбки. Однако даже недруги Зверева в управлении считали его лучшим специалистом своего дела. Степка Корнев и Пашка Зверев, невзирая на их абсолютную непохожесть, сошлись еще в ранней юности. Оба воспитанники детдома на интернациональной, оба окончили томскую школу милиции, потом ловили жуликов в одном и том же райотделе, вместе отправились на фронт. Правда, служили в разных местах. И по-разному. Степан Корнев прошел всю войну и вернулся комбатом моторизированного батальона и кавалером двух орденов. Пашка же в армии сильно не отличился. В смысле, не отличился в карьерном плане. И связано это было с главной слабостью Зверева, а именно все с тем же его неравнодушием к прекрасному полу. Получилось так, что Зверев вместе с одним высокопоставленным полковником положили глаз на одну и ту же зеленоглазую красавицу-медсестру. Девица оказалась довольно бойкой и не смогла отказать ни тому, ни другому, И в результате разразился настоящий скандал, связанный с рукоприкладством. Дело закончилось тем, что полковник попал в санчасть со сломанной рукой, а Зверева чуть не разжаловали в рядовые и не отправили в штрафбат. Пашку спасла сложная обстановка на фронтах. Комдив Зверева готовил наступление и решил замять дело. Командиру пехотного взвода, старшему лейтенанту Звереву, вкатили строгача, а спустя некоторое время быстренько перевели в другую часть. Зверева это не особо опечалило так как он попал служить в разведку, а это по-настоящему увлекло его, и он на время, а точнее до самого конца войны, позабыл про женщин. Но только до конца войны. Эту ночь Паша Зверев, как это частенько бывало, провел не дома. Успешно завершив очередное расследование, связанное с квартирной кражей, он вместо того, чтобы вернуться домой, как следует выспаться, направился в кафешку с забавным названием «Соломка» на советской. Отчего заведение называлось именно так, Павел Васильевич не знал, да и не особо из-за этого печалился. Здесь прилично кормили, да и контингент был, говоря соответствующим языком, не самый задрипанный. Несмотря на то, что зверь в последние дни питался как попало, он решил не набивать желудок сосисками и котлетами и заказал бутылочку самого лучшего коньяка, лимон и зеленые яблоки. Именно их он считал лучшей закуской к янтарному напитку. Выпив грамм 150 и съев четвертинку яблока, Павел Васильевич ощутил самое настоящее блаженство. Почувствовав себя отдохнувшим, он огляделся по сторонам и увидел то, что так хотел увидеть. Миловидная блондинка со стрижкой каре в голубой блузке и белой плессированной юбке скучала неподалеку. Приглядевшись, Зверев заметил, что молодая женщина тоже нет-нет, да и поглядывает в его сторону. Павел Васильевич одарил очаровательную соседку улыбкой и уже спустя 10 минут угощал ее коньяком. Девушку звали Лариса, и их случайное знакомство двигалось вперед семимильными шагами. Зверев каким-то только ему одному известным способом сумел разглядеть в Ларисе утонченную натуру и поэтому долго рассказывал случайной знакомой о французских импрессионистах и даже прочел наизусть благословенный час и аллегорию Верлена. Потом они заказали еще коньяку, и получилось так, что эту ночь Зверев провел у Ларисы. Примечание. Поль Мари Верлен. Французский поэт-символист, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. Конец примечания. Утром, по своему обыкновению, Зверев опоздал на работу. С утра он так спешил, что даже не позавтракал и поэтому с трудом дождался обеда. В столовую он наконец-то дорвался до еды и побаловал себя холодной окрошкой и шницелем с гречкой. После этого прогулялся по скверу, чтобы немного развеять гудящую от недосыпа голову и растрясти содержимое желудка. С обеда Зверев опоздал всего на каких-то 40 минут, поэтому не испытывал ни малейших угрызений совести. Когда дежурный на КПП сообщил Павлу Васильевичу, что его разыскивает Корнев, Зверев скривил лицо, ожидая очередной нудной лекции о необходимости поддержания служебной дисциплины. Однако, когда Зверев ввалился к подполковнику в кабинет и разлегся на кожаном диване из красного дерева, понял, что разговор с начальством предстоит серьезный. Оказывается, Корнев и не думал его воспитывать. Дождавшись, когда Зверев усядется на свой любимый диван, подполковник расположился рядом и начал издалека. «Все еще не отошел от вчерашнего», — довольно мягким тоном поинтересовался Корнев. «Может, чайку?» — брови Зверева выгнулись, на его лице промелькнуло удивление. «Снова запутанное дело? А как ты догадался? Обычно ты сначала орешь, как бешеный, а уж потом к делу переходишь. А сейчас даже чай предложил. За чай спасибо не откажусь». «Правда, я только что из столовки, но одно другому не мешает. Мне покрепче с двумя кусочками сахара». Корнев заскрешетал зубами. «Не нуди, рассказывай, что там у нашего генерала случилось?» «Значит, ты уже в курсе, что он был здесь?» «Дежурный сказал, а вот то, что вы тут с ним алкоголь распивали, не сказал». «Не дуй щеки, просто от тебя хорошим коньяком попахивает». Корнев Нервно поерзал на стуле и вытер ладонью губы. «Тебе, коньяк, предлагать не стану. Даже не надейся. Ты мне сегодня трезвый нужен. А как ты догадался, что Антипова серьезное дело? Стал бы он с тобой тут просто так бражничать. Давай, рассказывай, что стряслось?» Корнев кратко поведал Зверю о нападении на военные склады, о личной просьбе генерала. Зверев слушал молча, выкурив при этом две сигареты. После этого он, позевывая, сказал, что готов заняться этим делом и потребовал в свое распоряжение автомобиль. Получив согласие начальника, Зверев театрально приложил руку к козырьку и вальяжно вышел из кабинета.